Глава третья Бабушка Просковьюшка разбудила Егорку на рассвете. — Вставай, Егорушка, ехать пора. Заворачиваясь в одеяло, Егорка недовольно пробурчал. — Куда? — В лес. Грибы собирать. После дождика масленки в рост пошли. — Ну, ба! «Зачем так рано?» «Позже нельзя, Егорушка. Потом солнышко встанет высоко, землю согреет. По такой жаре в путь дорогу нельзя трогаться». «Ну, ба, зачем вообще куда-то ехать? В магазине грибов полным-полно. Хоть сушеные, хоть соленые». «Вставай, вставай, покупатель!» Дед Архип уже телегу запрягает. Егорка подскочил на постели. Сна ни в одном глазу. «Что?» Поправдишную правдешную телегу!» «Сбегай, посмотри!» Бабушка махнула рукой в сторону двора. Егорка спрыгнул с перины и босиком по домотканным половикам прошлепал в сене. В широком в пол стены окне виднелись и озеро, и лесок на другом берегу, и птичий двор, на котором и в самом деле стоял в упряжи каурый конь-вихорек» а дед Архип подтягивал на нем подпругу. В телегу дед постелил, чуть ли не копну свежего сена. Егорка еще никогда не ездил на телеге. Верхом много раз катался в конной школе, куда их всем классом водили. Выседая верхом на коне, Егорка представлял себя то богатырем, то рыцарем, а иногда уланом или буденовцем. А кем он будет чувствовать себя в телеге, это надо проверить. Тут его заметил дед Архип. О, проснулся, Егорша. Беги завтракай. Бабка крендельки напекла. Вихарек переминался с ноги на ногу и прядал ушами. Солнышко оранжевым шаром поднималось в небе, отражаясь медно-золотым отсветом в озере. Стайки гусей и уток ныряли в восход. Из летней кухни манил запах свежеиспеченных калачиков и молочной каши. У молочка, подоенного бабушкой Просковьюшкой, перед тем, как отправлять коров в стадо, вкус такой, что ни в каком городе не сыщешь. Позавтракал Егорка, Вещи в рюкзак сложил, фляжку с водой, компас, дождевик, карту местности, им самим нарисованную, лупу, костюм спортивный надел, фуражку нахлобучил, мазью от комаров и клещей намазался. Готов, значит, к походу. А бабушка Просковьюшка смеется. Кто же в лес с пустыми руками ходит? Корзины взяла, ведра котелки и кривые садовые ножи. Грибы резать. Егорка вышел на крыльцо. И в утренней прохладе, и в раскрывающихся навстречу солнцу в цветах, и в самом воздухе было обещание чего-то необыкновенного. Так бывает. Встанешь пораньше, поглядишь на этот радующийся твоему пробуждению мир, и вдруг чувствуешь, что сегодня наступил особый день. День приключений, день открытий, день, который ты не забудешь никогда, хотя внешне он ничем не отличается от других дней. Но где-то там, глубоко-глубоко в сердце, ты чувствуешь, что это Он, тот самый день чудес, который иногда случается в жизни каждого. Есть люди, отмахивающиеся от такого предчувствия. Ерунда, так не бывает. Есть люди, которые попросту не замечают голоса сердца. Но, слава Богу, есть и люди, верящие своим чувствам. Вот и Егорка сразу поверил, что этот день сулит что-то удивительное, необычное. Надо только довериться ему, как воздушный змей доверяет катушке лески, своему запускателю и теплому ветерку. Надо только довериться, и ты взлетишь. Ослепительное утро позолотило привычный пейзаж. Егорка узнавал и в то же время не узнавал яркое озеро, подсвеченное сиянием берега, ставшие нарядными сарай и старую хату. Мальчик всегда видел ее тусклой, потемневшей от времени, накренившейся на бок под тяжестью двух веков. А сегодня она словно помолодела, будто раньше спала, а теперь проснулась. Егорка впервые заметил, что из чердачного окошка торчат удилища, и спросил. «Деда, а можно удочку с собой взять?» Да какая с бабкой рыбалка? Она ж те всю рыбу заболтает. Рыбалить надо молчком, а наша бабка болтунья. Бабушка Просковьюшка все время разговаривала с кошками и плошками, как говорил дед Архип с цветами и вещами, со своими домашними и сама с собой. Дед Архип молчун, поэтому разговаривать бабушке приходилось за двоих. Егорка представил, как бабушка Просковьюшка будет разговаривать с рекой, с удочкой, с рыбкой. Потом она с рыбкой подружится, и тогда придется выпустить весь улов обратно в речку». Ведь нельзя же отправить на сковородку рыбу, с которой ты только что беседовал. Видя, как Егорка сник, дед Архип утешил. А нет, уже. Вот управлюсь с хозяйством и сходим на рыбалку. А когда ты управишься? Известно, когда. Когда все дела переделаю. Так это не скоро. А скоро только сказка сказывается. Ты вот поезжай пока с бабкой погрибы. Дед Архип подхватил Егорку и посадил на телегу. Сено пахло луговыми травами, и мальчику сразу захотелось лечь на спину и смотреть в небо. Но при этом Егорка с сомнением оглядел упряжь. — Деда, а как работает этот механизм? — Это транспорт гужевой. Управляется словами и вожами. Дед протянул Егорке длинные брезентовые ленты. Это вожи. Потянешь правую конь повернёт направо, левую налево. За обе дернешь и крикнешь: «Пр -р -р -р Остановится лошадка. А захочешь скоростей прибавить, чуть освободи же, и слегка хлестни ими коняшку по бокам, да и крикни: "Ну!" А хлыст где? Кнута не дам. Наш конек умный. Сам бежит как надо. И бить его незачем. Дед помог бабушке Прасковьюшке водрузить на телегу корзины, ведра и взобраться самой. Бабушка села рядом с Егоркой. Вот какое у меня возница. Дедушка, а разве я могу быть водителем? У меня же еще прав нет. На этот транспорт пачпорт не нужен. Ты, главное, дорогу уступай машинам и повозкам. И все время правой стороны держись. Егорка осторожно взял вожжи. Вихарек почуял, как по воде погладили его бока и пошагал к ограде. Дед Архип открыл ворота, а бабушка Просковьюшка успокоила. Ты, Егорушка, не бойся. Вихарек сам дорогу знает. Счастливо оставаться, дед! Ну, с Богом!